Запись восемьдесят первая. Ночь. Эдуард Андреевич говорит, что мой червь абсолютно точно в новой фазе. Начались полноценные метаморфозы. Он очень активен. Мне долго задавали вопросы о моих чувствах. На руке у меня был в это время браслет, так что, я думаю, анализировали не сказанное мной, а какие-то более глубинные реакции. Эдуард Андреевич сказал, что температура больше не снизится. Надо привыкать к лихорадке. Теперь я всегда буду очень горячим на ощупь